Глава восьмая Я отстраненно фиксировал события, словно время замедлило свой бег и превратилось в кисель. Одновременно с виражом мигнуло и отключилось освещение на палубе, а значит и силовое поле. Я выпустил лозы из серьги винограда, пытаясь спасти своих людей. Получилось так себе. Лоза цеплялась за то, до чего дотягивалась. Об удобстве речи не шло. Ловились кто за руку, кто за ногу. Парочку девушек словило за волосы а некоторых по амплитуде еще и стукнуло о металлические перекрытия. До узлов и механизмов дирижабля не долетел никто. Меня самого виноградным побегом примотало к поручню намертво. Когда дирижабль вышел из виража, я смог достать своих людей. Нужно отдать должное, часть из них спаслась самостоятельно. Лозы ловили только тех, кто растерялся или не мог спастись. Маг воздуха, удерживающий воздушную подушку снаружи поручней, запаниковал при падении и спас себя, отпустив страховку. Мм да, тренироваться еще и тренироваться. Почему не удержал первую подушку? Я очень старался говорить спокойно, но что-то во взгляде выдало бушующий во мне ураган. Так я держал, неуверенно возразил кровник. Клянусь, я не бросал. Говорит капитан корабля, прошу подняться на капитанский мостик графа Михаила Юрьевича Комарина. Отозвались динамики на палубе обеспокоенным голосом. Срочно прошу подняться на капитанский мостик графа Михаила Юрьевича Комарина. Я оглянулся на перепуганного мага и отправился на капитанский мостик. По дороге я не смог отказать себе и настроился на кровную связь с магом воздуха, пытаясь разобраться в его чувствах и эмоциях. А еще я хотел понять, почему не сработала воздушная подушка, если он ее держал. Подъем в рубку занял не больше пяти минут, в процессе которых я с удивлением обнаружил, что маг действительно не врал. Да, он слегка запаниковал, когда вылетел за пределы ограждения, но магическую подушку продолжал держать. Ведь понимал, что ему тоже на нее приземляться, и лишь пролетев условную границу подушки, он поставил еще одну уже над поверхностью какой-то острой железки. Не понимаю, билось у меня в голове. Я вместе с ним прочувствовал, как у него расходовалась магическая энергия на удержание подушки, но сама подушка исчезла. Еще и этот вираж. Мое замешательство в полной мере смог развеять капитан. Он склонялся над картами в рубке и при виде меня испытал прямо-таки облегчение, что мне сильно не понравилось. Так обычно выглядели люди, планирующие переложить груз ответственности с себя на кого-то. «Капитан, вы хотели меня видеть?» Я остановился возле стола и без всякого умысла взглянул на карты, разбросанные ворохом поверх столешницы и придавленные грузами. На всех картах в разном масштабе была отмечена область с отметкой месторождения имперского значения». Да, у нас вышло некоторое недоразумение с местными властями, и я бы хотел, чтобы вы поучаствовали в его разрешении. Слушаю. Как вы знаете, я изменил курс для ухода из-под удара стихии. Из-за аномальной скорости ветра нас отнесло несколько дальше, чем я рассчитывал, и мы оказались над зоной, закрытой для полетов гражданских лиц. Капитан указал на месторождение. Приняв нас за преступников, по нам ударили неким экспериментальным оружием. Мы попытались сманеврировать, и под удар попал лишь один двигатель, на время отключившись. Из-за этого случился крен корабля и частичное отключение его узлов и механизмов, работающих на магии. На этот случай у нас установлен артефакт, который смог нивелировать удар и восстановить нормальную работу систем. Но от нас требуют немедленной посадки или угрожают повторно выстрелить и посадить нас насильно. Я анализировал услышанные вводные данные. Выходило, что мы забрели в секретную зону. Скорее всего, подконтрольную там, если там стоит такое оружие. Наличие у нас артефакта, нивелирующего его воздействие, кстати, как раз и говорило о верности моей теории, ведь артефакты нам ставили на императорских верфях на все случаи жизни. Выходило, что нас приняли чуть ли не за пиратов, оказавшихся не в то время, не в том месте. Садиться посреди тайги я тоже не планировал, поэтому решил хотя бы попробовать решить ситуацию миром. Мы где-то в районе Вилюйска? «Да, в ста километрах на северо-запад от него», — тут же отчитался капитан. «Вызывайте землю, пообщаемся», — дал команду я. «И пусть стрелки займут места у пушек, не нравится мне происходящее». Пока связисты пытались вызвать атакующих на связь, я прикинул разницу во времени и решился набрать по мобилету Андрею Петровичу. «Из всей императорской семьи у нас пока сложились наиболее дружеские отношения». Принц ответил сразу же. «Андрей Петрович кричит, слушаю». «Ваше Императорское Высочество, прошу прощения за беспокойство, но очень нужна ваша помощь или хотя бы консультация, чтобы я случайно не стал госизменником или еще кем похуже». «Умеете вы заинтриговать с утра пораньше, граф?» — хмыкнул принц. «Рассказывайте». Я кратко обрисовал нашу ситуацию принцу, и тот замолчал на какое-то время. «Вот что, по памяти там действительно есть подобная зона». Он запнулся в нерешительности. «Там алмазная добыча, но я этого не говорил, а вы не слышали». Я присвистнул от перспективы. «Это, конечно, не макро, но, насколько помню, некоторые камни могут достигать стоимости в сотни миллионов рублей». «Вот только охрана не должна была атаковать вас, а уж тем более применять такое оружие», — продолжил принц. «Разве что вы появились в момент перегрузки результатов сезонной добычи. Вы, случайно, не видите еще один дирижабль где-то поблизости?» Я попытался рассмотреть что-либо под нами. «Видимость была не самая лучшая. Небольшой белый дирижабль, еще меньше нашего, терялся на фоне заснеженных просторов. Но мне все-таки удалось разглядеть его почти внутри огромного карьера, уходящего вглубь земли. Вижу, небольшого размера, меньше капельки. Но тогда рекомендую связаться с Рудником, сообщить о собственном статусе и покинуть бесполетную зону во избежание инцидентов. Попытка посадки может быть воспринята как нападение. Спасибо, Ваше Императорское Высочество». Искренне поблагодарил я и дождался, пока принц отключится первым. Теперь хоть понятен был смысл происходящего. Правда, немного смущало требование об обязательном спуске, идущее вразрез с рекомендациями принца, но с этим уже будем разбираться по ходу переговоров. «Граф, земля на проводе», — сообщил капитан, передавая мне устройство связи. «Земля на связи, граф Михаил Юрьевич Комарин, командир спецподразделения Министерства обороны «Комар». «Попали в вашу зону случайно. Повторяю, случайно. Получили рекомендации не приземляться, а покинуть зону сразу же по завершению сеанса связи, как поняли меня». Я бездумно скользил взглядом по бледному пейзажу внизу, ожидая ответа. Огромный кратер карьер с лесным морем вокруг, эллипс дирижабля, раскачивающийся на ветру, сизые хлопья снега, волнами укрывающие все вокруг, серость сплошная. И тут в тучах появился небольшой просвет, упавший прямо на карьер, словно вырывая его из мглы. В центре кратера что-то блеснуло, затем еще и еще. Потом блик стал устойчивым, словно ребенок, играющийся с зеркалом, наконец, словил солнечный луч, а затем снова начал прерываться, будто зеркальца раскрутили на подставке. «Говорит Земля! Повторяю, говорит Земля!» Послышался хриплый голос в динамике устройства связи, отвлекая меня от созерцания солнечных бликов. «Вас услышали! Позволяем покинуть зону немедленно! Повторяю!» Еще до того, как он закончил фразу, я тихо выругался, убирая от себя микрофон. Одновременно в рубку прибежала испуганная Аста со встревоженной Тэймэй и протянули дрожащими руками лист бумаги с надписью «Хельги плохо! Внизу кого-то убивают!» «Повторяю! Позволяем покинуть зону немедленно!» — твердил хриплый голос в динамике. А я понимал, что сигнал «СОС», поданный пару минут назад гелиометром, мне совсем не почудился. «Вас поняли. Отбываем!» Андрей Петрович пребывал в задумчивости, с отсутствующим взглядом поглощая бутерброд и запивая его кофе. «Ты сегодня не с той книги, что ли, встал?» — попыталась своеобразно пошутить над братом на завтраке Мария Петровна. «Или эксперимент какой-то не удался?» Мария знала такое выражение лица брата и всегда любыми способами старалась вернуть его из мира науки в реальный. Девушке попросту было скучно завтракать в тишине. Обычно брат реагировал после третьего, а то и пятого словесного укола, но сегодня нарушил привычный ритуал. «Маш, ты же всякими цацками больше нас с Сашей интересуешься. Я сейчас алмазы имею в виду», — выдал брат и нахмурился. «Алмазы по моей части, все верно», — лучезарно улыбнулась главная модница императорской семьи. «А тебе для опытов, что ли, нужны? Или, не дай кречет, опять сверло себе хочешь уникальное? На меня еще после прошлого раза ювелиры смотрят, как на особу, не шибко одарённую мозгами». «Нет, сверло работает», — отмахнулся Андрей Петрович. «Меня больше месторождения интересуют. Ты что-то помнишь по ним?» Я, признаться, в этом вопросе запамятовал, когда у них сезонный вывоз руды. «Если хочешь себе камешек для кого-то подобрать, то я все самые красивые уже выудила», — подмигнула Мария Петровна. Месяц назад же вы вас был, я точно помню. Андрей Петрович нахмурился еще сильнее. Бросив завтрак недоеденным, он вытер губы салфеткой и набрал в мобилете номер Дмитрия Федоровича Медведева. Дмитрий Федорович, прости, что не свет, не заря, но у нас на алмазном руднике близвелюсь, как кажется, гости залетные. Миш, в глазах Таймы не немой вопрос, который она не решалась задать при всех: Где заканчивается бесполетная зона? уточнил я у командира, жестом показывая невесте обождать с вопросами. «В двадцати километрах отсюда». Идем на малом ходу, готовимся к десантированию отряда». Отдал я приказ и тут же отправил своих комарих на разведку. «Спасибо тебе, комара, за моих девочек всесезонных и незаметных». В который раз я мысленно поблагодарил покровителя. Обратно, правда, пришлось принимать моих разведчиц через приоткрытый иллюминатор на прогулочной палубе. Увиденное мне категорически не понравилось. На руднике хозяйничали воры, ну или воздушные пираты, судя по интернациональному составу команды и наличию собственного дирижабля. Рудник захватили с земли, уже позже вызвав корабль для погрузки добычи. Основной сложностью для них было то, что склады руды были пусты после сезонной выгрузки. И потому плененных сотрудников заставляли в течение недели заниматься добычей в интересах пиратов, а не государства. Заставляли бы и дальше, если бы не мы. До следующего сезонного сбора было порядка двух-трех месяцев, и добыча пиратов за это время была бы совсем не маленькой. Наше появление спутало все карты, а нам ударили из экспериментального орудия, а когда мы не разбились, потребовали приземлиться в акте добровольного самоубийства и самоустранения свидетелей. Мое же обращение произвело впечатление на пиратов, и они решили не лезть на рожон против армейского спецподразделения. Более того... Кто-то из них был весьма смышлёным, и мою фразу про полученные рекомендации тоже уловил. Сразу после завершения переговоров пираты решили уничтожить рабочих рудника и скрыться с малой добычей в неизвестном направлении. Времени выходить за пределы бесполетной зоны не было, да и делать марш-бросок по снегу с группой комаров тоже. Счет шел на минуты. «Тиль, нужна помощь», — позвал я подругу. «У нас веселье раньше времени началось. Сможете присоединиться с группой эргов?» «Да». Коротко отозвалась Эрга. «Каким количеством?» «Четыре десятка противников. Дальше решайте сами». «Выходить на тебя?» «Погоди, я выпрыгну из дирижабля и открою вам проход». С этими словами я двинулся в десантный отсек, на ходу раздавая приказы. Дирижабль со всеми пассажирами должен был выйти за пределы запретной зоны и ожидать моей команды на возврат. Комары оставались на борту, но маги воздуха мне сейчас должны были соорудить перинку при десантировании». Дорогая, попросил я Т.М.И. Накинь на отсек и меня иллюзию невидимости, а то за нами скорее всего наблюдают. Не хочу подвергать вас опасности. Невеста кивнула и отрывисто поцеловала меня, пожелав удачи. Приземление мое было эпичным. То ли маги перенервничали, то ли перестраховались, но вместо перинки я получил батут. Свалившись с высоты четырехсот метров. Я бодро подпрыгнул, пощекотав пятками верхушки сосен и сбив с них шапки своей отборной руганью. Еще пара прыжков, и я, наконец, смог заякориться на одном из деревьев. Спустившись вниз, я сменил ипостась и открыл проход для команды эргов. Там пираты захватили алмазный рудник, заставили рабочих трудиться на себя, а сейчас хотят убить свидетелей и сбежать с награбленным. Кратко ввел я эргов в курс дела. Среди группы из пяти эргов сплошь были знакомые лица. Тильда с Эоном, Раю и Пашка. Незнакомой оказалась лишь одна девушка с огненно-рыжими волосами. Была она столь фигуриста и естественна, что даже не стала утруждать себя ношением одежды. Заметив моё пристальное внимание, она подмигнула и послала воздушный поцелуй. «Это кто?» — уточнил у пока мы неслись сквозь заснеженный лес. «Так жар птица, спасенная тобой, присоединилась к нам недавно», — хихикнула подруга. «А что, понравилось?» «Есть на что посмотреть и за что подержаться», — не стал отпираться я. «Но в нашем случае хотел знать, с кем имею дело». «Зачистку в каком виде осуществляем?» «В зверином. Людей здесь не было и быть не могло». Зачистка рудника от пиратов заняла полчаса, и то потому, что мы не могли найти последнюю пятерку преступников. Их обнаружили комарихи. Пираты забились в щели боковых выработок рудника, как крысы, боясь лишний раз вздохнуть». Причем именно на руках этой пятерки было больше всего крови. Они ликвидировали охрану и показательно убили нескольких рабочих, чтобы добиться послушания от остальных. Зная правила эргов «не проливать крови», я ликвидировал их самостоятельно. Заодно и комара получил щедрую жертву. Дмитрий Федорович Медведев в который раз перечитывал показания свидетелей с алмазного рудника близ Вилюйска и не мог взять в толк, то ли ему пора выпить, то ли свидетелей вместо лечебных настоек напоили чем-то совсем другим. Нет, но ну это уже ни в какие ворота. Банда пиратов на императорском руднике, так удачно залетевшая на огонек через месяц после сезонного сбора. Прорыв изнанки с высокоранговыми тварями, которые по удачному стечению обстоятельств сожрали всего пятерых человек, остальных перепугали до полусмерти. Трофейные дирижа были 35 пиратов в качестве подарка Дмитрию Федоровичу и все это с чистосердечными признаниями. «Осталось только красную ленточку повязать на этот балаган, и можно орден на грудь получать за предотвращение крупнейшего хищения за лет пять». Вот только Дмитрий Федорович не был дураком. Все последние проблемы с упущением ментатора из разработки и посторонним воздействием на него, с утечкой информации по руднику, били на батом о наличии внутреннего крота. Кто-то удачно сливал информацию, саботируя работу службы имперской безопасности. Легко было попенять Орлову, когда у того завелся Крысин и годами вел свои дела в Министерстве обороны. Теперь такая же крыса завелась и у него, а возможно и не одна, с учетом того, что Дмитрий Федорович в упор не видел связи между эпизодами, кроме косвенной причастности к обоим графа Камарина.